Десятое июля. Итак, завтра Дима и еще два человека, одна девушка и один парень, они и Саша, которые в лагере чуть меньше года, отправятся выполнять свои задания. Я до сих пор не могу с этим смириться. Но надо отдать должное Якову, подготовился он хорошо. Аня, Саша и Дима ждут отправки. Они в отличном настроении. Дима, кажется, чувствует себя даже лучше других. Деньги и одежда подготовлены, Документы тоже. На месте их будут встречать местные члены пришествия. Они же подготовили бомбы. Согласованы объекты для взрывов. Рассчитано время, когда безопаснее всего это делать. От такой продуманности бессмысленного плана берет оторопь. Редкое несоответствие между абсурдностью цели и логичностью шагов. Интересно, что Яков оказался прав в отношении Лизы. Она без сопротивления отдала телефон, не устраивала истерик. Пароль к мобильному у нас есть, спасибо видеокамерам, и теперь ее пропажу обнаружат не скоро На сообщения главного редактора, если они будут отвечать, не составит труда. Самостоятельно выйти на связь она никак не может, хотя, по словам Вадима, она и не ищет такой возможности. На следующий день после интервью Яков встретился с Димой и рассказал о беседе с Лизой. Он объяснил, почему у нее забрали телефон, почему в ближайшее время за ней будут присматривать. Хоть Диме не понравилось все это, тем не менее прямолинейность и искренность Якова сработали. Он увидел, что его никто не хочет обмануть, никто не держит за дурака, никто ни в чем не упрекает. В конце концов, он согласился, что такие меры предосторожности понятны, хоть и не слишком правильны с его точки зрения. К слову, я совсем не знала, что Яков собрал столько информации о Лизе в Последнее время я все отчетливее понимаю, что знаю о нем не так уж много. Это обижает и пугает. Я думала об этом сегодня за ужином, когда мы сидели друг напротив друга. Я смотрела в его темно-зеленые глаза, и меня колола мысль, что я совсем не знаю, о чем он на самом деле размышляет. Он выглядел уставшим. «Так что ты скажешь об этом?» — спросил Яков. «О чем?» — переспросил я, выныривая из своих мыслей. «Я совсем укачал тебя рассказами, да?» — улыбнулся он. «Я всегда поддаюсь на его мягкую интонацию, его улыбку, его доброжелательные отношение его уверенность. Иногда, когда я вот так сижу с ним наедине, мне вдруг становится бесконечно грустно. Я где-то читала, что настоящее искусство есть отблеск идеального мира, и именно это вызывает у человека слезы. Он ощущает свое несовершенство и тоску, потому... Другому миру. Вот так и я чувствую себя рядом с Яковом. Нет, прости, я... Да, все хорошо, хорошо, — сказал он. Представляю, как ты устала. Без тебя здесь все давно бы рухнуло. Спасибо за то, что ты делаешь. Эти слова мне всегда приятно слышать. Даже неприятно, а необходимо. Внутри я оттаиваю и сразу пытаюсь взглянуть на мир его глазами. В ближайшее время отдыха не предвидится, да? — спросила я. Он посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом, слабо усмехнулся чему-то своему. «Завтра вечером мне надо будет поговорить с тобой», — сказал Яков. «Ты знаешь, я всегда готова уделить тебе время. Для тебя оно всегда есть». 11 июля. Сегодня я проснулась с кошмарной головной болью, как будто какие-то мошки летали внутри. Утром нужно было проводить ребят в дорогу, но я не смогла заставить себя подняться с кровати и попрощаться. Может, оно и к лучшему. Не представляю, как бы смотрела им в глаза. Весь день я пролежала в кровати. То дремала, то опять просыпалась. Когда вечером за мной пришел Слава, я, наконец, умылась, причесалась, оделась. Постаралась привести себя в порядок, насколько было возможно. Нашла свой любимый парфюм, сладковатый, но горький внутри. Этот запах всегда приводил меня в чувство Я думала, мы встретимся в кабинете Якова, но в главном доме Слава повёл меня в хозяйственное крыло. Пройдя по длинному коридору, мы спустились в подвал, а затем, пройдя его, остановились перед стеной с плотными коврами. Слава поднял один из них. За ним оказалась крепкая деревянная дверь. Я не спрашивала, куда мы идём, хоть и была растеряна. Я не знала о существовании этого хода. Когда мы вошли внутрь, то оказались в полутёмной крохотной комнате, где была еще одна дверь. Там же был высокий глухой шкаф и стул со столом. «Катя, пожалуйста, подожди секунду», — сказал Слава исчез за дверью. «О чем я тогда думала, стоя в полумраке? Что я не понимаю, что происходит. Я не представляла, что Слава, худенький парень с узкими плечами и жилистыми руками, мог знать о доме больше, чем я». «Заходи», — прошептал Слава, вновь показавшись из-за двери. Войдя в комнату, я осмотрелась Она была просторной, но отсутствие окон давило. По углам торшеры, лампочки горели тускло, всё было в полутьме. В центре стоял письменный стол с двумя креслами. В одном из них сидел Яков. За его спиной была кровать. На стенах полки, уставленные книгами. «Катя, присядь, пожалуйста», — тихо сказал Яков. Его голос звучал непривычно. Я, конечно, узнала его, но он был как будто лишённым сердцевины. «Здравствуй», — отозвалась я и аккуратно села за стол. «Что, плохо выгляжу?» — спросил он, улыбнувшись уголком рта. Я кивнула. Он и правда плохо выглядел. Лицо осунулось, было видно, что ему трудно находиться в кресле. Он навалился на подлокотник всем телом, тяжело дышал. «Что с тобой?» Я знала, что ответ мне не понравится, но разве был вариант не спрашивать? Яков сказал, что с ним что-то не так, и затем после короткой паузы добавил села его подводит». Он закрыл глаза. Странно. Я смутно это чувствовала и раньше, но не задумывалась всерьез. Почему, интересно? Надеялась, что все решится само? Боялась? Не находила времени? Слишком верила в наше благополучие? Я знала, что с тем слепым, над которым он недавно совершал обряд, не всё хорошо. Зрение к нему вернулось, но иногда целыми часами он едва видел, в глазах мутнело болела голова. Когда боль спадала, зрение восстанавливалось. Такого раньше не было, однако я всё равно надеялась на лучшее, относилась к этому как к небольшой заминке, казусу, ведь всякое бывает. Тем более Яков собирался повторно провести обряд, чтобы помочь ему. Теперь же, посмотрев мне в глаза, он сказал, что вряд ли сможет полностью вернуть ему зрение. «Всё это началось не вчера, не неделю назад», — медленно говорил он. «Я давно почувствовал, что из меня уходит энергия. Сперва это было похоже на недомогание. Так, ничего особенного. А потом, потом каждый обряд стал забирать огромное количество сил». Это всегда было трудно, но теперь меня выжимали до нитки, до осуха. Как будто энергия стала зачерпываться не оттуда, а прямо из меня. И когда я понял, что во мне почти пусто, почти всё закончилось, я стал уменьшать количество обрядов. Но, кажется, я опоздал. Яков усмехнулся. «Не вини себя, что ты не заметила изменений. Я умею шифроваться и хранить секреты». Он помолчал, устало обводя глазами комнату. «Шутка в том, что в течение дня я себя неплохо чувствую. Я выгляжу как обычно, а ближе к вечеру превращаюсь вот в это. Почти в старика. Все случается как по щелчку, в один момент исчезают силы. Убирают подпорки и ты просто падаешь вниз, поэтому я и прячусь здесь хорошо что успел подготовить эту берлогу, ну а с утра все повторяется вновь представляешь я стал бояться приближения ночи почему ты не сказал мне об этом раньше у меня дрожали руки а что бы ты сделала он подался вперед я надеялся совсем справиться сам я встала из за стола и подошла к нему Опустилась на колени, взяла его руки. Они показались мне такими худыми, что было страшно сжимать их в ладонях. Пальцы вытянулись, черты лица заострились. Вблизи я видела это еще отчетливее. Я гладила его руки и молчала, а он говорил. Он говорил, что это заставило его как можно быстрее взяться за выполнение плана. «Все началось после того, как ты задумался о нем». «Да», — сказал он и, как видишь, мне стараются помешать его выполнить. Он посмотрел на меня сверху вниз. В голосе была тоска. «Может, это знак, что надо с ним повременить?» — осторожно спросила я. «Нет», — резко сказал Яков и отнял ладонь из моих рук. «Нет, даже не начинай, Катя. Я не буду возвращаться к спору. Ты думаешь, что кто-то хочет нам помочь, дать знак? А это не так. Мир устроен иначе». Мир в первую очередь пытается тебя уничтожить, пытается уничтожить то хорошее, что ты можешь сделать. Добро, прогресс — необязательный и неотъемлемый факт нашей жизни. Добро — это усилие, это труд. За добро сражаются. Как ты этого не понимаешь? Но как же тогда твои силы, Яков? Ведь кто-то же тебе их дал. «Дал», — кивнул он. И этот подарок надо использовать, а не требовать какой-то дополнительной милости со стороны Вселенной. Его нельзя просто так растрачивать, нельзя упустить шанс, выпадающий так редко. Вот я о чем, слышишь? Это исключение из правил. Это возможность. Это дар не мне, а всем нам. И такие подарки людям не делают часто. Все может исчезнуть. Все можно отнять. И именно поэтому надо торопиться. Надо. «Послушай, может, это вообще никак не связанные вещи? Твой план и утрата сил. Может, это временно? И это надо просто пережить. Все может наладиться. Это не первая трудность в нашей жизни, помнишь? Вначале у нас с тобой была одна...» «Остановись, Катя. Я прошу тебя, остановись». Пошатываясь, он поднялся с кресла. Я хотела его поддержать, но он только покачал головой. Разговор был окончен. «Все будет хорошо, Катя». «Все будет хорошо», — сказал он через несколько секунд и положил руку мне на плечо. «Я тебя очень люблю». «И я тебя, Яков». 12 июля Я отлично помню нашу первую встречу. Тогда был декабрь, очень мерзкий декабрь, не морозный, тоскливый и пасмурный. Я была постоянно в плохом настроении и на улицу выгоняла себя с трудом. Хоть минус стоял небольшой, было промозгло. Холод пробирал до костей, сколько одежды не надевай под пуховик. И вот я пришла к Якову. У него была встреча с последователями, если так можно сказать. Всё проходило в одном из залов обветшавшего московского ДК. Обычно там дают концерты отставные звёзды и давно несмешные юмористы. Вечера русского романса и шутки про тёщу. Назвать это помещение залом можно было с большой натяжкой так старая аудитория с облезлой мебелью и помостом Публики было совсем мало меньше десяти человек они сидели вокруг якова на каких то еще советских школьных стульях из за пробок я опоздала и пришла уже к концу встречи войдя в зал решила подождать у дверей якова слушали внимательно и что меня несколько успокоило никто не зашипел как обычно бывает в таких ситуациях опоздала гремишь стулом громко дышишь «Иди, откуда пришла». Яков быстро скользнул по мне взглядом и кивнул. В тот момент у меня что-то шевельнулось в душе. Я поняла, что не зря пришла, и мне сразу стало легче. Мне было трудно разобрать, о чем он говорил, потому что говорил он тихо, подчеркивая этим интимность обстановки. Когда все закончилось, Яков долго прощался с пришедшими. Каждого обнял, каждому что-то сказал. Я видела, как важно людям его внимание. Наконец аудитория опустела. Мы остались вдвоем. Он собирал сумку. Я подошла к нему. Яков улыбнулся, предложил выпить кофе в местной столовой. «Здесь не такая роскошная кухня, к которой вы, наверное, привыкли, но тоже ничего», — сказал он. Яков, как всегда, был слишком добр. Кофе на вкус напоминал землю, разбавленную водой. Хотя я помню множество мелочей с того дня, например, что мы сидели за круглым столом с потрескавшейся белой краской, а лампочка позади Якова то и дело нервно моргала, я совершенно не помню, о чем конкретно мы говорили. Но это даже не важно. Важно то, что я помню свои ощущения. Я чувствовала себя на своем месте. Я понимала, что происходит что-то важное, как будто я нашла какую-то давно разыскиваемую вещь. Или получила письмо от папы с одобрением того, что делаю. Когда мы вышли из ДК, Яков пошел провожать меня до такси. «Вы понимаете, что теперь мы будем видеться очень часто?» — спросил он. «Но мы еще ни о чем не договорились», — возразил я, садясь в машину. «Катя, нам некогда ходить вокруг да около. У нас так много дел, что вы даже представить себе не можете». Он улыбнулся и захлопнул дверь. Мы быстро сблизились. То созванивались, то виделись лично. После разговоров с ним я чувствовала себя чуть более цельной, словно он собирал меня по крупицам, составлял пазл. Поначалу он мне даже нравился как мужчина. В его правильных чертах мужество сочеталось с добротой и нежностью. Когда я думала об этом, мне становилось неловко. Но я вспоминала, что даже христианские монашки имели эротические фантазии об Иисусе. Так чего же мне стесняться? ведь Яков не бог, в конце концов». Эти чувства не продлились долго. Чем больше я общалась с Яковом, тем сильнее испытывала к нему нечто другое. Не хочется быть высокопарной, но мои чувства к нему стали более одухотворёнными. Я ощущала, что он — часть моей жизни, и чем дольше я с ним была, тем больше осознавала, что он не просто её элемент, а основа, ключевая деталь. Сейчас я понимаю это отчетливее чем когда-либо» поэтому мне так больно от того, что происходит. Я боюсь и за наше дело, и за Якова. Одна я просто исчезну». При всём том он никогда не стремится показывать своё превосходство, хоть оно и очевидно любому, кто с ним знакомится. Он держится так, что рядом с ним ты кажешься себе даже лучше, чем есть на самом деле. Ты вдруг понимаешь, что и твоя жизнь может быть не напрасной. Стоит только захотеть. Яков говорит Вклад любого человека в общее дело — самый маленький вклад, самый незначительный, бесценен. Простое стремление к добру, отказ от совершения зла — это уже немало. Думаю, за то, что он умеет как бы приподнимать людей над их привычным уровнем, его и любят больше всего. До встречи с ним ты жил пустым, а после всё преображается. Однако не стоит думать, что он супергерой, оживший персонаж из книг. Противостоять этому заблуждению сложно. За ним действительно хочется идти без оглядки, ничего не подвергая критическому анализу. Первое время я так и делала. Но один случай напомнил, что Яков тоже человек. Он может ошибаться, он может быть слабым, он имеет на это право. И моя задача в том числе напоминать ему об этом. Спустя год после того, как мы с Яковом начали работать вместе, произошла одна важная история — Тогда мы были в начале пути и не имели больших средств, чтобы помогать людям, а Яков еще не до конца владел своим даром и научился его слышать. Как раз и в тот период Якова буквально преследовал взрослый мужчина. Он ходил на все встречи, писал и писал ему на почту. Он просил о своей матери, Марине, ей было около шестидесяти. У нее быстро прогрессировал Альцгеймер. Так что за короткое время она почти полностью потеряла рассудок. Не понимала, где находится, что происходит, кто ее окружает. А у парня, его звали Владом, она была единственным близким человеком. Яков долго отказывался помогать под разными предлогами. Мы обсуждали с ним это. Он говорил, что лечить такие болезни едва ли возможно. Это не под силу ни врачу, ни пресловутому мессии. А я ни то, ни другое. Он не хотел брать на себя ответственность за возможную неудачу. И я его прекрасно понимала. На кону стояла судьба не только конкретного человека, двух конкретных людей, а всего нашего дела. Если он не справится с задачей, то с учетом упорства Влада об этом станет известно повсюду. И что тогда? Но Яков не был бы собой, если бы однажды не согласился помочь. Как-то вечером он позвонил мне и сказал, что все получилось. Голос у него был уставшим и довольным, и я поняла, о чем он говорит. Несколько дней Яков ходил окрыленным, он был счастлив. Кажется, таким счастливым я больше никогда его не видела, как будто он совершил то, чего сам от себя не ожидал, как будто переломил судьбу, превозмог что-то. Влад после этого много-много раз благодарил его, и только мама не особенно радовалась исцелению. Вернее, благодарность в ней сочеталась с испугом. Она была верующим человеком, и то, что от потери разума ее спас не священник, не врач, а какой-то непонятный Яков, ее смущало. Ее можно было понять. Но суть истории не в том, что чувствовала эта женщина, не в ее реакции. Суть в том, чем все закончилось. Примерно через два месяца после случившегося На одну из встреч прямо посреди речи Якова пришла Марина. В расстёгнутой куртке с сиреневым платком в руках. Я хорошо это помню. Яков замолчал. Она быстро подошла к сцене. Я никогда не видела таких бледных лиц у живых людей. Она попыталась что-то сказать, но не смогла выжить из себя двух слов. Одни заикания, всхлипы, вздохи. Яков спустился к ней и, приобняв за плечи, увёл в подсобную комнату, Я извинилась перед гостями и последовала за ними. Когда я шла по коридору, то слышала, как она плачет. Даже не плачет, а воет. Войдя внутрь, я увидела, что Яков вжался в угол, а Марина сидит напротив за крохотным столом. Он растерянно посмотрел на меня, затем снова перевел взгляд на Марину. Я хотела положить руку ей на плечо, но она отшатнулась и прошипела. «Даже не подходи ко мне». Я убрала руку. Яков сказал, что вчера умер Влад. Его сбили на переходе. Услышав это, Марина вдруг перестала плакать. Затравленно посмотрела на нас, вытерла лицо, встала из-за стола. «Ну и зачем мне все это?» — спросила она. «Все понимать и все осознавать. Зачем мне все это?» Пожала плечами. «Так не должно быть, так не должно было быть, но из-за вас, из-за вас так будет». Яков вышел из кабинета. 13 июля. Когда я засыпала, то думала, как проснусь и сделаю эту запись в изменившемся мире. Началось.